Глава 10. Я не зря обратила внимание на слово «родственники». То есть не только любезная герцогиня Грейм решила навестить сына. Но увиденное у крыльца замка стало для меня неожиданностью. Мы прибыли туда втроем: Эрик, Шорли и я под его крылышком. И, увидев гостей, я забилась поглубже. Из роскошного экипажа, больше похожего на дом на колесах. Вначале вылетела стайка нарядных слуг, я насчитала пятерых. А затем на снег сошли две дамы. Сначала леди средних лет в ярко-синей шубе. Мама Эрика, я ее узнала, хотя и смутно запомнила, когда она давала советы по избавлению меня от ожогов. Следом же из экипажа вышла ее постаревшая копия. «Бабушка?» — удивился герцог Грейм. «А кого ты ожидал увидеть, дорогой?» — звучным голосом спросила пожилая дама. «Лис пожелала навестить тебя, а мне одной в зимолете оставаться показалось излишне скучным». Она окинула взглядом двор и восхищенно присвистнула. «Да-да, еще так залихватски, как заправский разбойник». «Вот это ледовый городок! Не зря я приехала!» А потом спросила, обращаясь прямо ко мне, найдя меня цепким взглядом под крылом дракона. «Милая, вы на коньках стоять умеете?» Я неуверенно кивнула. «А кататься?» Тут я засомневалась, но все же поддакнула. «Немного, Мирсис». «Я Эльза Валит, дорогая, родная бабушка нашего общего герцога». «Ба, я бы попросил не делать из меня коллективную собственность», запротестовал Эрик, подойдя к Эльзе и целуя ее сначала в одну, затем в другую щеку. И направился к матери. Она же с готовностью кинулась сыну на шею. «Значит, это матушка герцога и ее собственная маман». — Какое веселое ожидается у нас зимолетие! — Сейчас мы разместимся в покоях, а после встретимся в торжественной зале!» — командным тоном возвестила Лиз Грейм. «Лизи — Лиззи! — одёрнула её Эльза. — Мы ведь не у тебя дома, а приехали к мальчику в гости. Так что пусть это он нас размещает и говорит, куда проходить за клубничным пуншем. Дракон, о котором на время все забыли, фыркнул, плавя ближайшего снеговика. — Здравствуй, Шорленька! Заулыбалась Эльза. А кто у нас красивый дракон? Кому бабуленька, гостинчик привезла? Шорли всхрапнул и шлепнул хвостом по снегу, поднимая небольшую метель. Прическу мне испортишь, проказник, возмутилась лис. Видите ли, замешкался Эрик, все дело в том, что я еще не успел дать распоряжение для подготовки к зимолетию. Вначале планировалось, что меня здесь не будет, и у нас тут пока совсем скромный праздник ожидался. Я ведь думал, что отмечать будут только Эва и Шорли. Эльза забрала у одного из слуг коричневый лакированный саквояж с блестящими золотом и камнями застежками, открыла, извлекая оттуда нечто, завернутое в промасленную бумагу. «Надо же, протекло!» — зацокала она языком. А Шорли меня чуть на снег не свалил, пополз на брюхе к Мирсе свалит, открыв свою грозную пасть. Эльза развернула подарочек. Это оказалось нечто, похожее на сушеных пиявок, и пахло копченым. Смелая женщина увлеченно стала кидать по кусочку лакомства по направлению к дракону, не приближаясь к нему. Каждый раз, когда Шорли на лету подхватывал угощение, она хвалила и подбадривала его. «Это прямо спорт!» Я заметила, что при всей любви, которую гости демонстрируют к дракону, ни одна к нему вплотную не подошла. Обе выдерживали расстояние. И лишний раз вспомнила слова магистра Айю, что околдовать Шорли мог только тот, кого он подпустит к себе на близкое расстояние. Почему, интересно? Кажется, ход моих мыслей был настолько очевиден, что Эрик, подошедший ко мне со спины, тихо сказал. Амулет, заговоренный на драконью порчу, был между чешуйками Шорли. Он притянулся к щупу магистра Айо во время обследования. Я не думала, что меня позовут отмечать. С какой стати? Ушла сначала вместе с Шорли к нему в пещеру, потом он решил вздремнуть после обеда, который мы с ним, можно сказать, разделили. Просто мне в его покое привезли столик с тремя блюдами и кучей закусок. Всего было так много, что я засмущалась, как это возвращать недоеденным. Тут же на троих хватит. Но Шорли легко решил мою проблему, у меня даже легкое чувство голода осталось. Дракон сыто засопел, а я пошла к себе. В моих временных покоях было уютно, все, что нужно, находилось под рукой, и что не нужно тоже. Картина «Утро в конюшне», прислоненная лицевой частью к шкафу, напомнила мне о дяде. Интересно, почему я снова его видела, когда Эрик меня нёс на руках? Так, отвлеклись от сильных рук и тёплого мускулистого торса, от терпкого мужского запаха с нотками дуба и сандала. Отвлеклись, говорю. Дядя смотрел и кивал, будто бы одобряя происходящее. Или я неправильно запомнила? Меня вдруг обожгло мыслью, что после праздников ещё и дознание состоится в доме дяди, точнее, уже Арабеллы. Что там будут выискивать с моим участием, я не знала. Но факт, что произошло еще одно странное магическое событие в моем присутствии, не прибавит мне благонадежности в глазах следствия. Вокруг моей шеи словно петля сжималась. Столько событий, одно к одному, и все не в мою пользу. Что странного в смерти дяди? Кто подобрался к Шорли настолько, что смог всунуть какую-то гадость между его чешуек? Кого бы он подпустил, кроме меня и Эрика, если даже Йон, его помощник, может подойти к дракону ближе только при хозяине? Ему ближайшая родственница герцога вкусняшку кидала издали, и не случайно. Совсем скоро колокола пробьют новый круг зимолетия, запустят отсчёт очередного года. Мне захотелось встретить этот момент нарядный, пусть и в компании добродушного дракона. Увы, красивую сложную прическу я на месте не сделала бы, но как могла, так уложила волосы. Но то самое прекрасное бальное платье я надела. Накинула шубку, натянула ботинки из тонкой кожи, но на толстой подошве. и отправилась к дракону. На улице уже было темно, снег спускался по-волшебному, сияя в лучах фонарей. Замок из снега и льда подсвечивался разными цветами. Каток манил проехаться по гладкой поверхности. Жаль, у меня коньков нет. Они были, но остались в имени дядюшки, как и многое другое, что бессмысленно забирать в студенческое общежитие. У меня и лыжи там свои есть, и полный набор для верховой езды, да и конь, мой милый прошер, как я по нему буду скучать. Эрланд Триллер уважал спорт и меня к нему приобщал. Вначале заставлял, порой жестко, даже жестоко. Например, чтобы я начала учиться плавать, он меня просто бросил в озеро. Как я его тогда ненавидела! Целых полчаса. В драконюшне, пока я прихорашивалась, тоже стало красиво. Стены украшены мерцающими гирляндами, по углам расставлены милые кипарисы, которые для огромного Шорли все равно, что кисточки. Дракон был в своей гостиной пещере и... О, чудеса! На него надели яркий ошейник, который тоже переливался разноцветьем лампочек. Шорли грыз гигантскую кость с бантиком, надеюсь, выполненным из съедобной ленты. Шорушка, ты отмечаешь один? Улыбнулась я дракону. Но ну, почему же один? Из спальни дракона вышла Эльза Валит, бабуля Эрика. Мы только вас и ждем, дорогая. Чтобы Шорли посидеть, догадалась я. «Нет, мы и его забираем с собой в замок. У Эрчи там для этого хулигана все приспособлено. Вход с дверьми, способными дракона впустить, и зал, что сможет его вместить. Вот там мы зимолетие и встретим». «Мы?» — растерялась я. «Конечно. Или у вас другие планы, моя девочка?» Я замотала головой. «Вот и хорошо. Тогда выманивайте этого красавчика наружу, а то нас там уже заждались». Неужели у меня будет праздник в кругу семьи? Чужой, но такой теплый. Если бы не Эрик Грейм, его-то теплым не назовешь. Зал, где нам предстояло провожать старый круг зимолетия и встречать новый, был таким большим, что наводил на мысли о магии растяжения пространства. Оно и понятно, нашего крупненького дракона в обычную гостиную не поместишь, а еще должны столы влезать и слуги ходить беспрепятственно. «Уже и не помню, когда мы отмечали праздник с сыном», — вздохнула Лис. «И что вот ты жалуешься?» — по-доброму заворчала на нее Эльза. «Ты сама пока не овдовела, часто со мной-то отмечала зимолетие». Я испугалась, что маму Эрика расстроит упоминание о недавно ушедшем муже. Заметила же, что они о нем иногда вскользь упоминали в настоящем времени. А герцог-замок, где жила мать, называл родительским, словно там до сих пор и мама, и папа. но Лис только улыбнулась мечтательно. «Да, Говард умеет устраивать праздники так, что вообще никого звать не хочется, да и неудобно как-то». Эрик, кажется, смутился. А родители-то у него с огоньком, как и бабуля. Герцог Грейм постепенно становился мне понятнее. Единственный сын в приличной семье, где все друг друга любят. И его, естественно, тоже. Все, что происходит вне этого круга — соревнования, светская жизнь и даже помолвка — всего лишь дань обществу. Нужно в него влиться, достичь успехов, поддерживать статус Греймов. А все тепло и близость остаются в семье. Он остальных людей воспринимает как часть внешней картинки. «О чем вы задумались, дорогая?» — спросила меня Эльза. «У вас морщинка на лбу появилась, так что прекратите это. Вам сколько лет, Эва?» «Двадцать», — почтительно ответила я. «Отличный возраст!» — мечтательно зажмурилась бабушка-герцога. Правда, у меня в двадцать уже лис, почти два года было, а теперь вот все взрослые и самостоятельные. Мы сидели за столом, поверхности которого не было видно из-за блюд с угощениями. И когда все это успели наготовить или привезти? Ветерик отмечать не собирался. Шорли лежал на огромной подстилке и тоже чем-то лакомился. Передо мной стояла тарелка с куском вкуснейшего дымящегося мяса с брусничной подливкой. Рядом блюдо с салатами и высокий стакан с праздничным клубничным пуншем. «Кстати, об этом», — спокойно предложила лис, «Переезжай в наш замок, мама, а твое поместье...» «Я всегда хотела отдать его под школу для девочек», — улыбнулась Эльза. «А я точно тебя не стесню». Мне показалось, что это решение уже давно было принято, потому что бабушка Эрика почти не удивилась. И, кажется, ей сказанное дочери пришлось по нраву. «Бабуля, в родительском замке пять этажей и башня!» — не утерпел герцог. «Ты меня в башню заселить предлагаешь?» — с упрёком спросила Эльза. «Так я еще не успела длинные косы отрастить, чтобы рыцарем из башни ее скидывать!» «Феи, как старомодно, ба!» — Эрик демонстративно поморщился. Они продолжали беседовать между собой, обсуждая детали и сроки переезда Эльзы к дочери. Я чувствовала себя лишней, но при этом мне было тепло и чуточку грустно. Это была семья, которой я лишена. Нет у меня близких людей. А все семейное достояние — картина, подозрительно попахивающая чем-то, напоминающим конский навоз и грязь. Будто краску смешивали с этими ингредиентами. Освещение в зале вдруг уменьшилось. На две трети по стенам поплыли искорки и узоры. Мы, не сговариваясь, поднялись, задрав над головами бокалы с пуншем. — С новым зимолетием! — задорно провозгласила Эльза. «Пусть оно растопит старые печали и даст вырасти свежему счастью», — продолжила Лис. Мы чокнулись и пригубили традиционный праздничный напиток, наполнявший теплом и весельем, а также ощущением волшебства. В носу защипало, мягко и приятно, а в голове словно искорки запрыгали. «Дорогой сын, желаю тебе того, что ты любишь, новых турниров и кубков», — сказала Лис. «А я желаю Эрику полюбить еще что-то, кроме драконьих гонок», — произнесла Эльза. «Или кого-то». «Победы в турнирах подходят. Беру», — улыбнулся герцог. «Балбес ты еще, беззлобно поругалась на него бабушка. «Но пойдемте на улицу. Новый круг наступил. Негоже сидеть в твоем каменном мешке». Мы послушно вышли во двор и попали в зимнюю сказку. Появился Йон с тележкой, в которой были коньки. На всех. Новенькие, отделанные блестящими камнями. Я с удовольствием переобулась и встала на лед. И все проблемы на время отступили, перестали существовать. Послышалась удивительная музыка, непонятно откуда, но уже и не важно. Я двигалась в ее ритме, отмечая временами мелькающие мимо тени остальных участников вечера, но просто чтобы не врезаться. Потанцуем! услышала я вдруг рядом голос Эрика. Герцог протягивал мне руку изысканным жестом. И я приняла ее. Нас закрутил музыкально-ритмический вихрь. Эрик и я двигались удивительно слаженно. Впрочем, нет, это мне в тот момент вовсе не казалось удивительным. Нас вела мелодия. Мы отвлеклись на звук фейерверков, расцветивших ночное небо. А Шорли задрал шею, выпуская огненный столб. Пламя тоже было разноцветным, праздничным. Фиолетово-оранжевым с искрами. Надо же, как он умеет! «Ах, вы такая красивая парочка, Эри!» — сказала вдруг Лис, чем очень меня смутило. «Парочка?» — Эрик изогнул бровь. «Пожалуй, мы могли бы выступать на каких-нибудь соревнованиях по катанию, но я этим не интересуюсь». После прогулки я сказалась уставшей и отпросилась спать. Дракон укладываться не собирался, так что я смогла остаться одна. Что ж, это был самый необычный и теплый праздник за многие годы с тех пор, как не стало родителей. И я была благодарна Эрику, что он дал мне возможность так здорово провести встречу зимолетия. Я умылась, переоделась в ночное и уснула довольно быстро и, кажется, без сновидений, или просто их не запомнила. Утром, позавтракав тем, что он привез, я отправилась к Шорли. Дракон выглядел бодрым и вполне здоровым. Мы с ним погуляли, и уже только тогда появился Эрик. «Мои родственники отбыли после завтрака», — сообщил он. У этих жизнерадостных дам впереди еще визит к друзьям бабушки. Они любят праздновать. Так как герцог захотел побыть со своим транспортом и питомцем, я к себе отправилась, достала учебники, почитала. Вечером снова больного проведать прошла. Так прошло два следующих дня. Прогулки, чтение книг Шорли, повторение своей учебной программы. Я видела, что дракончик поправляется, и боялась, что совсем скоро стану ему не нужна. Мое присутствие в замке Грейм, «Просто не будет иметь смысла». На третий день после зимолетия, гуляя с драконом, я заметила странность. Надо мной упрямо кружила птичка-невеличка. Я сначала решила, что это одна из стаек, которую распугал Шорли, впервые за время болезни поднявшись настолько высоко, что мог облака потрогать крыльями. Но движения птахи были слишком уж однообразными, как у заводной игрушки, что-то не то с ней. Наблюдая за птицей, пока у меня голова не закружилась, я решилась на проверку своих догадок. Зачерпнув горсть снега, слепила плотный снежок, прицелилась и запустила его ввысь. Но не так, чтобы птичку сбить, нет. Я добрая. Мой план был переполошить ее, заставить изменить направление движения. Занятия по метанию камней из прощи даром не прошли. Я в детстве лучше мальчишек могла попасть сырым куриным яйцом точнёхонько в приоткрытое окно спальни нашего вредного учителя математики. Я этим не горжусь. Хотя, ой, ну кого я обмануть пытаюсь? Горжусь, конечно, но умеренно, с пониманием неправильности своего поведения. Снежок просвистел у самого носа птички и тут же пошел на снижение. Глазами у меня что надо. Удивительная птаха же будто ничего не заметила, продолжая наворачивать круги. «Йон!» — громко позвала я помощника, надеясь, что он где-то рядом. Есть у него сверхспособность появляться в нужный момент. «Эвелина!» — голос Йона раздался позади меня. Я ткнула пальцем вверх. «Вот, посмотри». Он послушно уставился на загадочное создание, а потом выругался. «Очень смачно и неприлично». «Ох, прости меня, Эва!» — извинился он тут же, хотя раскаяния я ни в одном глазу не заметила. «Эти стервятники совсем уже стыд потеряли». «Стервятники?» — я с сомнением посмотрела на птичку. «Мелковато». «Да это я о журналистах и прочих вынюхивателях. Следят за нами». И он вынул из кармана маленькую трубочку с выпуклой кнопкой, направил на птичку, прицелился, нажал. Щелчок, треск. Птаха оказалась с голуби размером. Я смогла это оценить, когда она упала нам под ноги. Ион поднял свою добычу. Теперь хорошо было видно, что птица не настоящая. Очень грубая подделка. Вместо головы шишка еловая, а в животе окошко, в котором виднеется зеленоватый кристалл. Ну что, попались? Ион смотрел в это отверстие, обращаясь к пока неведомым наблюдателям. Из окошка повалил серый дым. Помощник Эрика не растерялся, разодрал брюхо и выдрал кристалл, который начал плавиться. «Вот по нему мы и найдем этих мерзавцев, в суд их притащим!» он спрятал улику в карман. «Я уже третью ловлю с тех пор, как у Мирс Делми её вечеринка брошенных прошла», — поведал парень. «Вечеринка брошенных?» — удивилась я. А потом вспомнила заявление Алианны после расторжения помолвки. «Значит, хорошо праздник отметила, как и собиралась». «Неужели ты газет не читала ни вчера, ни сегодня?» — удивился он. Я помотала головой. Он усмехнулся. Глянув в небо, сказал. «Шорлика пора возвращать. Видно, что огрузнел уже». «Точно. Устал он. Болеет ведь». он вставил в рот два пальца и залихватски свистнул. Убедившись, что дракон пошел на снижение, кивнул мне и собрался уходить. «Я к герцогу. Доложу ситуацию и камень отдам». Оглядевшись по сторонам, я больше не увидела ничего подозрительного. Дождалась Шорли, увела его в драконюшню, проследила, чтобы пообедал. Когда дракон улегся почевать, я отправилась к себе. И увидела у дверей своего флигеля герцога Грейма в компании незнакомого мужчины в длинной и лохматой черной шубе. Эрик подкидывал на ладони уже знакомый мне кристалл, добытый Йоном. «Эвелина», — улыбнулся мне работодатель, — «это маэстро Лунер». Тот самый знаток художественных ценностей, о котором я вам говорил». Мужчина церемонно поклонился. «Наслышан о вашем наследстве, Мирс», — сказал он, тщательно выделяя в своей речи гласные. Звучало занятно и необычно. Кроме того, маэстро чуть картавил. «Уверен, что-то в этой картине есть».